На рю фасет мы возвращались в лунном сиянии. Такая луна восходит только над Раем, проникая в тенистые кущи и скользя по тропе божественной, неизменной сущности. Один раз в жизни избранным мужчинам и женщинам позволено вернуться к первым непорочным дням наших великих прародителей, отведать вкус рассвещенного утра и искупаться в рассветных лучах. По пути я услышала, что Жостин Мариссавер с детства пользовалась отеческой любовью мисье Поля, и с согласия и благословения опекуна вот уже несколько месяцев была обручена с молодым богатым немецким купцом по имени Генрих Мюллер. Свадьба планировалась в конце года. Некоторые из родственников и знакомых мисье Мюллера хотели, чтобы он на ней женился, чтобы сохранить богатство в семье, однако сам он считал идею отвратительной и недопустимой. Когда мы подошли к дому мадам Бек, часы на колокольне Яна Крестителя пробили девять. Полтора года назад, примерно в такое же время, этот человек наклонился, заглянул в лицо и решил мою участь. И вот сегодня он снова наклонился, посмотрел в глаза и заговорил. Но насколько отличался взгляд, насколько отличались слова! Месье Поль и Мануэль считали, что я родилась под его звездой, и, наверное, распростер надо мной ее луч, как разворачивают знамя. Когда-то неведомый и нелюбимый он казался странным и непривлекательным: невысокий рост, сухая жилистая фигура, угловатость, смуглый цвет лица, черные волосы, сплочивый нрав. Теперь же, поддавшись его влиянию, я ставила его превыше всего человечества, жила его любовью, высоко ценила благородные умы и доброе сердце. Мы расстались, он произнес слова клятвы и простился со мной, а на следующий день его корабль вышел в море. Глава сорок вторая. Конец. Человек не способен пророчествовать. Любовь не оракул. Страх порой напрасно разполяет воображение. Ах, эти годы разлуки. Сколько тревожных минут и часов пережила я за время долгого ожидания. Казалось, они принесут неизбежное, как смерть, горе. Я понимала природу движения мира и не сомневалась в грядущих испытаниях. Джаггернаут вёз на своей зловещей колеснице мрачный груз. Завидев его приближение, заметив, как широкие колёса погружаются в топранную землю, я, смиренная жертва, заранее ощутила холод уничтожения. Удивительно, но всё же справедливо и доказано многими параллелями жизненного опыта, что тяжкие предчувствия стали единственными, да, почти единственными страданиями. Величественный Джагернаут на величественной колеснице надменно, шумно и зловеще проехал мимо, подобно промелькнувшей по небу тени в полдень миновал мой дом, оставив после себя лишь холодную дымку. Я подняла голову, колесница унесла демонического седока проч, а смиренная жертва Осталась жить. Месье Эммануэль отсутствовал 3 года. Поверьте, слушатель, это время стало самым счастливым в моей жизни. Заметил парадокс. Так слушайте, я открыла школу и принялась за дело. Работала упорно, так как считала необходимым оправдать доверие и с Божьей помощью представить хорошие результаты. Появились ученицы, сначала дочери бургеров, а потом и девочки из знатных семейств. Примерно в середине второго года судьба неожиданно подарила дополнительную сотню фунтов. Однажды из Англии пришло письмо с этой суммой. Деньги прислал мистер Марчмонт, родственник и наследник моей дорогой покойной госпожи. Въздравив после опасной болезни, он решил таким способом задобрить судьбу. Очевидно, в бумагах усопшей упоминалось имя Люси Сноу, на адрес ему дала миссис Баррет. Я не стала выяснять, по какому именно поводу возникли угрызения совести. С благодарностью приняла деньги и сразу пустила в дело. Сто фунтов помогли арендовать соседний дом, но я даже не подумала отказаться от того милого особнячка, который выбрал месье Поль, от того очаровательного уголка, где оставил меня и рассчитывал найти. Отныне дневная школа превратилась в консьефанат, новое заведение также познало успех и процветание. Секрет достижений заключался отнюдь не во мне самой, ни в моей одарённости и деловой хватке, а в благоприятном стечении обстоятельств, в восхитительно изменившейся жизни и в вдохновляющей лёгкости сердца. Пружина плодотворной работы скрывалась далеко за морем, на цветущем индийском острове, на прощание я получила богатое наследство. Мысль о настоящем, надежда на будущее стимул для настойчивого, действительно вытерпеливого и отважного продвижения по дороге жизни, а потому просто не имело права подвести благодетели и пасть духом. Теперь уже ничто не могло меня расстроить, испугать, повернуть в уныние или рассердить. Всё вокруг радовало, даже мелочи обладали очарованием. Не думайте, что благодатный огонь сам себя поддерживал или пытался исключительно завещенной надеждой и прощальным обетом. Щедрый попечитель исправно поставлял топливо. Я была избавлена и от холода, и от сомнений. Мне не приходилось страдать от томительного ожидания и скудости общения. Каждый корабль доставлял желанное письмо. Месье Поль писал так же щедро, как давал и любил. с безграничной душевной полнотой и искренностью писал потому что любил писать, ничего не сокращал, потому что не хотел сокращать. Просто садился за стол, брал перо и бумагу и начинал беседовать с Люсией, которую любил нежно и преданно. В нём не было ни капли притворства, ни искренности, лукавства. Извинения никогда не слетали с его губ и не обрекали перо на трусливую уловки и презренное оправдание. исмы не таились среди слов, ни камней, ни объяснений, ни скорпёнов, ни разочарований. Простые строти предлагали лишь настоящую пищу, которая насыщала, и чистую воду, которая освежала. Испытывал ли я благодарность? Да, идёт Бог. Не сомневаясь, что любое живое существо, окружённое столь искренней любовью и заботой, с тур благородным и постоянным вниманием не способны чувствовать ничего иного, кроме глубокой благодарности. Приданный своей религии в нем не было того вещества, из которого сделано легкое отступничество. Пол и Мануэль оставил мне мою собственную чистую веру, не дразнил и не скучал, а произнес свои искренние манеры. Оставайся протестанткой, моя маленькая английская пуританка. Твой протестантизм мне мил. Принимаю его суровое обояние, не могу смириться с ритуалами, но для Люси это единственное верное учение. Римское католичество, как ни старалось, не смогло пропитать его фанатизмом и нетерпимостью. Святая церковь, как ни старалась, не смогла сделать из него настоящего иезуита. Он родился честным человеком, а не лжецом, простодушным, а не хитрым, свободным, а не рабом. Мягкость сделала его податливым в руках священника. Привязанность, преданность, искренний религиозный энтузиазм порой затмевали добрый взгляд, заставляли отворачиваться от справедливости ради выполнения навязанной работы, обслуживания чужого эгоизма. Но эти недостатки настолько незначительны, Так дорого обходится владельцу, что, возможно, со временем превратятся в сокровища. И вот прошло три года, наступила осень, и я надеялась увидеть месье Поле и Мануэля до наступления ноябрьских туманов. Школа процветает, дом готов к встрече. Я собрала небольшую библиотеку, заполнила шкафы книгами, которые он мне оставил. Из любви к нему самая никогда не испытывала желание копаться в земле, посадила и вырастила милые его сердцу растения. Некоторые все еще цвели. Когда он уезжал, мне казалось, что я его люблю, но теперь могу сказать, что он стал моим. Солнце минует точку осени в равноденствие. Дни становятся короче, листья увядают, но он возвращается. По ночам на землю опускаются заморозки. Ноябрь преждевременно посылает мрачные холодные туманы, ветер по осеннему стонет, но он возвращается. Небо темнеет и нависает всё ниже. С запада надвигается буря, тучи принимают странные формы арок. Я в обширных полукружей. По утрам природа приобретает редкое великолепие, сияя королевским пурпуром. Небеса горят неугасимым пламенем, яростью готовы затмить битву, а кровавыми отцветами посрамить победу её святой гордости. Знаки нево мне понятны, читаю их с детских лет. Господи, храни этот корабль. Не дай ему погибнуть. Вечер меняется на западный, умолк не умолк нестучащийся в окна банши, предвестник смерти. Буря разрастается, набирает силу, воет и истошно кричит. Всю ночь хожу по дому, но разве мне по силам унять порывы стихии? С каждым часом гнев природы разыгрывается всё мятежнее. К полуночи встревоженные, лишённые сна свидетели с ужасом слышат дикий юго-западный шторм. С безумной яростью шторм бушует 7 дней подряд, и стихает лишь завалив Атлантику останками погибших кораблей, насытив пучину всем, что было живого на палубах и в трюмах. Жестокий ангел разрушения завершил безупречную работу и только после этого удовлетворенно сложил крылья, взмахами которых породил бурю. Мир, замри. Тысячи рыдающих и молящихся на берегу людей прислушивались в надежде уловить голос Господа, но тогда этот голос не прозвучал. А когда настала тишина, многие страждущие не смогли ощутить возвращение покоя. Когда из-за туч показалось солнце, для некоторых безутешных глаз свет стал ночью. Здесь остановимся. остановимся немедленно сказано достаточно не станем тревожить нежное доброе сердце подарим надежду мирному воображению пусть ум и душа познают восторг возрождённый из чёрного ужаса радости счастья и избавления от гибели чудесное воскрешение из мёртвых Завершающий аккорд возвращения пусть нарисует картину брачного союза и долгой счастливой жизни. Мадам Бэк преуспевала до конца своих дней, как и отец силос. Мадам Валлера вы скончалась, завершив девяностый год земного существования. На этом прощаюсь.